«Голова 20. Сам увидишь. Ну и как она тебе? Кто? спросил Андрей. И Вика подмигнув еще раз спросила. Она. Света? Ага, способная. Да, у нее особая тонкая энергетика. Вика пыталась сравнить оргазм с ее ощущениями в момент, когда она медитировала. Конечно же, это было разные, все же Вика искала сходства. У каждого человека свое поле энергии, а значит и свой совершенно не непохожий на других оргазм. Расскажи, какая? Она похожа на ветер. А я с тобой я после разберусь, всё расскажу. Но ты же хотела узнать о ней. Верно, слушаю. Она как ветер, что стелится по земле, бежит среди кустов, травы и деревьев, а после, подхватив пыльцу, вдруг начинает кружиться и поднявшись выше, смешивается с тёплым воздухом. Красиво сказано. А потом? Это не ураган, что сносит дома и валит деревья. Это больше похоже на морской бриз. Он то затихает, то вдруг резко налетает и буквально сбивает тебя с ног, и тут же улетает. А ты лежишь на морском песке, ожидаешь нового порыва, а его все нет и нет. Ты подымаешься, и он снова налетает на тебя. Круто, значит, теперь она одна из нас. Думаю, да, сказал Андрей. Тогда надо провести церемонию. Это что-то новенькое, сказала Марина и перевернулась на спину. Она все это время лежала рядом и читала свои конспекты. Если света вошла в наш клуб, то надо сделать открыто. Не понял, спросил Андрей. Это как так? Ну, чтобы все присутствовали. Ты с дуба рухнула, вставила свое слово Марина. «Еще жертвенный алтарь? Нет, этого не надо, но подожди, мы же не секта сексуально озабоченных», – сказал Андрей. Мы собираемся, чтобы делиться своими впечатлениями и учиться этому, разве не так? они устраивать публичные оргии. А мы, Вики, имела в виду себя и Марину. А вы, две сестры, что тут такого? Сама представь, чтобы Света и, а может, захочет? Спроси, если тебе-то хочется. Да это я так просто предложила. А теперь расскажи про меня. Кто я? Ветерок, пламя или пантера? Они часто собирались, и не стесняясь друг друга, рассказывали, кто и что чувствовал и почему. Это было сделано не ради любопытства, а чтобы научиться говорить на щекотливую тему. Марина рассказала, что ее подруга Инга, прожив всего один год браки, подала на развод. И Причиной тому был секс, в котором подруга ничего не понимала и, похоже, что не хотела. Света стала заходить к Вике домой, и тогда они уединялись вместе и шептались на тему любви. Андрей сидел в стороне, надевал наушники и, слушая музыку, готовился к зачетам. а Марина все чаще оставляла их одних, убегала к своему Роме и появлялась только вечерами. Славка, его друг, знал, что с Андреем дружит девчонки, завидовал ему, спрашивал, можно ли присоединиться. Но Вика, словно кошка, которую облили водой, сразу начинала шипеть. И Славка уходил ни с чем. "Не обижайся на нее», — говорил Андрей другу. "Я потом поговорю". "Да больно мне надо", отвечал он. "И что ты к ней почти каждый день ходишь? Влюбился? Ромка знает?" "Нет, просто есть дело. Да, они хорошие, просто не любят чужаков". Я подружился после того случая, наверное, повезло. Это им повезло, что был рядом и вытащил. Может и так, но если узнаешь их лучше, поймешь, что они не злые, как это может показаться с первого раза. Вика, Света и Ира эта троица всегда была замкнута. Они никого к себе не подпускали, ни мальчишек, ни девчонок. Несмотря на то, что каждая из них встречалась с кем-то из парней, вместе они никогда не собирались. Наверное, поэтому Андрей дорожил их дружбой к нему. он привязался к ним, знал их привычки, вкусы, интересы, кто что читает и какую любит музыку. Андрей перечитал на его взгляд несколько скучных романов, прослушал часы музыки, от которой болела голова, но теперь мог поддержать с ними разговор. "Постой, подожди меня", сказала Ирина Максиму, а сама подошла к Андрею. Он уже с Викой и Светой хотел переходить дорогу. "Подожди, у меня к тебе дело". Да. Ира как-то странно посмотрела на подружек. А те словно не понимая тайных знаков, что посылала ему Ирина, стояли рядом и молчали. Я, в общем, ну, купила аквариум. Ты? Андрей, помнил, как Ирина отрицательно относилась ко всякой живности в доме. У нее были только цветы. Ну да. Что смотрите? Вот подумала и решила. У Вики неончики, а у Светки золотые. Тоже хочу. Девчонки хихикнули. Поможешь? Помоги, помоги в один голос затраторили Вика со Светой и внимательно посмотрели на юношу. Да я не против, помогу, а когда зайти? Иди прямо сейчас, прошептала Вика. Иди, иди, поддакнула Света. А, согласен? спросила Ира. Ладно, пошли, а вы? Завтра встретимся, сказали девочки развернувшись, пошли к светофору. Постой, Ирина подошла к Максиму, что-то ему сказала и вернулась к Андрею. Пошли, пошли. А каких рыбы хочешь завести? Кстати, какой аквариум купила? Большой, высокий или круглый? Сам увидишь.